Глава 10. Добродетельный муж действует необдуманно. Апартаменты Чен Юэлян располагались в восточном крыле дома-градоуправителя, в так называемой женской части. Да, у китайцев, как выяснилось, было такое деление. Что довольно странно, многоженства тут не было, гаремов тем более, имелся институт наложниц, это да. Но их же не селили рядышком с женой. Так какой в таком случае смысл устраивать целую женскую половину в доме? Впрочем, этими вопросами я задавался, так сказать, абстрактно. Спрашивать у своих подельников об этом сейчас было бы предельно глупо. По той простой причине, что мы втроем проникли на территорию имения городского главы. Оглушили и связали одного из сторожей, и сейчас сидели под окнами госпожи Юэлян. «Это дерево подойдет», — очень громким шепотом произнес воин. За что тут же схлопотал подзатыльник от пирата, который международным жестом приложил указательный палец к губам. Я задушил смешок. Дерево, фиг его знает, как оно называлось, действительно подходило. Основательное, с толстым стволом и широкими ветвями, оно росло прямо под окном одной из комнат принцессы. Будто ландшафтный дизайнер, который здешний сад проектировал, специально его тут посадил, для удобства ночного посещения принцесс. Потому что если забраться на него по ветке проползти, можно рукой до затянутой бумагой конной рамы дотянуться. Лезть, естественно, предстояло мне. Да, в этом мой суперплан и заключался: выяснить местоположение комнат высокородной гости управителя, проникнуть на территорию, оглушить охранника, а потом залезть на дерево и постучать в окно. Да, дурацкий, даже спорить не буду, но лююй и Ганин которым я рассказал о совершенной на приеме оплошности, в один голос сказали, что это может сработать. Я тоже так считал. Видимо, у дураков и авантюристов мысли сходятся. Точнее, уверенность я испытывал до того момента, когда все фразы этого безумного плана были уже реализованы, и мне оставалось только забраться на дерево и доползти до окна. И тут меня начало колотить. «Да, это не общага, в которую можно по пожарному рукаву залезть», — выговаривал мне внутренний голос. И ты не студент колледжа, сервиса и торговли, а чертов долбанный генерал армии. Что можно глупее придумать, чем постучаться в окно к девушке, которую ты прилюдно оскорбил? Тем не менее, других вариантов я просто не видел, поэтому, послав своего вечного собеседника куда подальше, я зачем-то поплевал на ладони и начал восхождение. Не сказать, что у меня получилось сделать это легко и просто, все же в последний раз по деревьям я лазил лето так 7-10 назад, но за пару минут на нужную ветку все-таки вскарабкался. И замер с вытянутой рукой. «Стучи же, олень! Разобрался? Стучи!» Я трижды коснулся костяшками пальцев деревянной рамы окна, деликатно, как советовал Ганнин, но в то же время уверенно и настойчиво. Потом в комнате появилась тень, за ней вторая, после чего окно отъехало в сторону. Передо мной предстали две девушки, одна стояла чуть впереди, вторая за ней. Не знаю почему, но я как-то понял, что та вторая и есть Юэлян. Хотя она совсем не походила на ту закутанную в шелка статуэтку, которую мне представляли сегодня днем. Губы у обеих девушек сложились в подобии буквы О, но ни одна из них, похоже, кричать не собиралась. Затем та, что открыла окно, отступила в сторону и тоном британского дворецкого, которого, ничем невозможно удивить, произнесла «Похоже, это к вам, госпожа». Юэлян была красива. Не мой тип, я вообще как-то раньше по китаянкам не фанател, но красиво не отнять. Высокий лоб, брови в разлет, тонкая линия носа и узкие, немного бледноватые губы, а еще глаза. Черные, глубокие, какие-то прям, не знаю, как сказать правильно, оленьи, вот, влажно-поблескивающие и ничего не выражающие. Волосы моей несостоявшейся невесты были распущены, девушка все-таки готовилась к сну, а не к встрече с отвергшим ее женихом. А вот одежда вольности и фантазии не давала. Длинная ночная рубашка и богато украшенный вышивкой шелковый халат поверх нее. И то, и то белого цвета. «Госпожа Юэлян», — произнес я и замолчал. Мы с Ганинем репетировали речь, он настоял, чтобы я заучил основные тезисы. Я это сделал, знал на зубок. Но все они вылетели из головы, когда я встретился с влажными глазами этой юной китаянки. Да, она была молода, теперь я это видел. Девушка тоже молчала, в принципе, она и не должна была говорить, ей даже отвечать еще было не на что. Ну, разве что протянуть «Да?» после моего столь впечатляющего вступления. Но вообще могла бы и помочь. Я на ветке дерева сижу, а она спокойно стоит в своей комнате. Кому из нас сложнее. А речь так и не вспоминалась. Что характерно, все ключевые ее точки я отлично помнил. Поприветствовать, измениться, отметить ее красоту и свою готовность чем угодно искупить вино. Помнил. Но в единую структуру вся эта мешанина не желала собираться совершенно. Юэлян. Повторил я снова, но меня опять заклинило. Не от неземной красоты девушки я вообще перед противоположным полом никогда не робел. От идиотизма самой ситуации, в которую я себя загнал. Вылез с дна подсознания воспитанный молодой человек и теперь робко шептал мне на ухо, что так делать нельзя. В смысле залезть на дерево, стучать в окно малознакомой девушки и вообще. В компанию к нему внезапно набился продавец бытовой техники из магазина Эльдорадо. Того неловкость не напрягала, он лишь отмечал, что замашки у меня не по статусу. Что нельзя клеить девушку, которая может скупить весь магазин, а его директора нанять личным садовником. И только третий, тот самый внутренний голос дал более-менее внятный совет. «К черту речь!» — сказал он. «Вспомни, как ты тогда к Натахе подкатил». И, несмотря на то, что расстались мы с бывшей супругой плохо, вспомнил я тот эпизод с удовольствием. Лето, жара, я весь такой еще свободный, не думающий о будущем и не знающий неудач. Она в легком платье. «Вот», — удовлетворенно отметил внутренний голос, «вот с таким настроем к девчонкам и подходят». «Ладно, переводчик, тащи». «А что это за дерево?» «Ну, с толку я ее сбил, это точно. Она глазищами своими захлопала. Блин, а красиво выглядит!» И с недоумением переспросила. «Что?» Я пока сюда лез, понял, что не знаю, как это дерево называется. Вообще, до этого момента даже не задумывался, что их нужно как-то называть. Профессиональная деформация. Смотрю на группу деревьев и вижу лишь естественное укрытие для засадного отряда конницы. Роща, лес, деревья. Все. Вы взобрались сюда и помешали мне спать для того, чтобы это сказать, господин Вейн? Она быстро вернула контроль над собой, и теперь смотрела на меня не удивленно, а скорее гневно. Что ж, это хорошо. Гнев — это эмоция. Пусть лучше злится, чем остается равнодушной. Нет, лез я сюда, чтобы извиниться за свое поведение сегодня днем. Вина моя, не спорю, и мне правда жаль. Просто я еще от ранения не вполне отошел, Порой творю какие-то странные вещи. Это меня не оправдывает. Ясень. Что? Дерево, по которому вы сюда лезли, господин Вэнь, называется ясень. «А я думал, дуб, прямо как я». Тут она рассмеялась, звонко так и искренне. Я несмело улыбнулся, дождался, когда она закончит веселиться, и предложил. «Прекрасная ночь, госпожа Юэлян. Не хотите прогуляться со мной по саду?» «Ну а что? Смеется, значит, и не так все плохо. Скорее, хорошо даже. Можно развивать успех». Девушка, наверное, с минуту меня рассматривала, после чего спросила со всей серьезностью. «Вы такой глупый или настолько смелый, господин Вэнь? Являетесь затемно в мои покои, предварительно нанеся оскорбления, и предлагаете прогуляться? Ну, так-то я могу и дальше на дереве сидеть». Показывая свою удаль, я покачал ногами, висящими в воздухе. «Просто упасть боюсь». Она снова рассмеялась, а потом сделала то, чего я от нее не ждал. Спрыгнула на подоконник и одним неуловимым движением перенеслась на мою ветку. «И я свалился?» чего она, в принципе, и добивалась. Попробуй-ка усидеть на ветке, когда кто-то на ней скакать начинает. Если готов к этому, то еще есть возможность ухватиться руками-ногами, но в моем случае... Да кто знал, что она такая белка-летяга? Второй этаж — это больно, но при определенной удаче не смертельно. Мне повезло, я упал на Лююя, стоящего под деревом. Здоровяк даже попытался меня поймать, заметив, что я лечу вниз, но удалось ему это не полностью. Я ударился плечом о его руку, потом грудью о дерево и только потом задницей о землю. Когда воздух снова смог поступать в легкий, я выматерился. По-русски, естественно. Правда, услышал, как к темному небу улетают какие-то странные значения, вроде пропавших улиток и ни на что не годных черепашьих яиц. Вы, господин Вэнь, сейчас очень точно описали то, что я почувствовал сегодня днем после ваших слов. Донеслось сверху. Я с кряхтением перевернулся на спину и увидел, как на ветке ясеня стоит девушка. Просто стоит, ни за что не держась. Словно качающейся поверхности толщиной с предплечья моего брата-богатыря достаточно, чтобы стоять так уверенно. «Простите меня, Юэлян». «Уже простила», — сказал этот призрак в белых одеждах. «Вы мне понравились. Рассчитываю завтра получить свой веер. За час до полудня жду вас» и она перепорхнула светки в свою комнату. Точно белка. «Блин, люди так не могут!» «Обычные люди так не могут!» — поправил меня внутренний голос. «А люди с развитым ЦИ?» «Вполне». И он был прав. Юэлян — аристократка, любимая дочь сильного южного феодала. Неудивительно, что у нее было время и хорошие учителя для того, чтобы овладеть этим мистическим знанием. «Интересно, какой она тип?» То, как порхала, указывает на воздух. Но это же вроде стратег. А еще стрелок, как амазонка. Надо где-то погуглить инфу. «Ты собрался жениться на Джубо», — с грустью произнес мой побратим. «Хорошо, что ничего не получится». Мое падение не причинило ему никакого вреда. Его топором не всякий раз пробьешь. А вот подтекст, то есть итог разговора, расстроил. Воин решил, что наша миссия полностью провалена, раз уж Джубо, ведьма в смысле, сбросила его друга с дерева. «Прекрасная работа, командир», — выныривая из-под ствола, сообщил мне пират. «Даже я бы лучше не справился». Ганин, в отличие от быкоголового князя демонов, понял, что произошло. Я тоже, можно сказать, был доволен, разве что предпочел бы, чтобы прощение было менее болезненным. Союз Дома Вень и Дома Чен восстановлен. Сообщил мне интерфейс Гуанин. И больше ни слова. Вообще странная у нее система у богини этой недоделанной. Что за квесты такие, за которые награды не дают? Ни экспы тебе, ни денег, ни шмота. Просто сделай это. Сделал? Молодец. Вот новое задание. Надо с ней, как в сон явится, обсудить этот вопрос. Нормально же можно сотрудничать, они вот так вот. Мне плюшки какие-нибудь не помешали бы. А ей моя лояльность. Нельзя же все время своего чемпиона держать в черном теле. Сотрудничество, оно может быть взаимовыгодным. «Думаю, мы должны отметить удачу нашего командира и благосклонность духов», — сообщил пират. «Идём, Феникс, выпьем, поговорим». И я не нашел, что ему возразить. Выпить хотелось ужасно. Спустя примерно час и два чайника подогретого сливового вина мы продолжали сидеть в Фениксе и болтать. Время уже перевалило за полночь, посетители разошлись по домам, и только мы вели неспешные разговоры обо всем на свете. Как это делают все мужчины во все времена и в любой стране мира. Если, конечно, есть что пить, плюс хорошая компания. «Дом Чен уже несколько поколений рождает очень сильных стрелков, командир», рассказывал Ганнин. «Первая стихия воздуха благоволит к ним, а детство и невесты Чен Шу» один из сильнейших на юге Поднебесной. Говорят, он может бросить копье на Ли и пробить им гуаньский щит, выкованный из металла, а из лука он стреляет без промаха, посылая стрелу на два Ли. Сноска. Гуаньский, тибетский щит. Ростовой щит, известный в Европе как щит Павизе. Чаще всего изготавливался из дерева, но были полностью металлические варианты. Всяко, конечно, может быть с этим ци, но сдаётся мне, что пират привирал. Бросить копье на 400 метров, нафига тогда вообще из лука стрелять? Если мне память не изменяла, дальность стрельбы из лука, согласно Википедии, составляла метров 200-300. Незапредельные какие-то дистанции. «Да точно тебе говорю», – взъярился нетрезвый собеседник, увидев недоверие в моем таком же пьяном, как у него взгляде. «Сам я этого не видел, но знаю одного человека, который служил ченом». Вот он видел и мне рассказал. Ладно, ладно, я примирительно вскинул руки. Бросить копье на целую ли, почему бы и нет? Ты мне лучше скажи, Нин, как это Юэлян так на ветке танцевать может? Так воздух же, командир, вмешался богатырь. Он тоже набрался, но поменьше, чем мы с пиратом. Другая весовая категория. Стихия делает ее шаги легкими. Я вот тоже воздух, и что? Почему у меня этого нет? Прекрасное все же дело, совместное распитие спиртных напитков с носителями знаний. Можно спрашивать почти про все. Глупый вопрос все равно спишут на опьянение. Благодаря сливовому вину я уже узнал гораздо больше про воинов и заклинателей, теперь вот перешел к вопросам мастеровцы которые работали с воздухом. Меня, конечно, устраивал подгруженный богиней нейроинтерфейс, который заменял малопонятный китайский путь самосовершенствования, но все же хотелось больше о предмете узнать. «Ха!» – рассмеялся Люй Лю «Да ты можешь и моему земляному бастиону научиться. Только сколько у тебя на это времени уйдет? С легкими шагами госпожи Чен будет проще, но тоже лет 5-10 Мы развиваем то, что собираемся использовать. Я вот тоже, может, хотел бы с ветки на ветку прыгать, как король обезьян. Но у меня была предрасположенность к земле. И отец заставил меня развивать ци в этом направлении. Правда, он думал, что я стану целителем, как и он. Здесь бык погрустнел, видимо, вспомнил про батю. С пьяных глаз в сентиментальность впадешь. Только держись. Аганин, наоборот, оживился и начал травить байки о своем папаше, который, как и он сам до встречи с винтайем был пиратом. Стало понятно, что сегодня больше ничего полезного я от них не узнаю. Один взгрустнул, второй пошел в армейские байки. Значит, пора было заканчивать посиделки и ехать в лагерь. Завтра в 11 меня ждала Юэлян, решившая дать второй шанс официальному знакомству. При мысли о девушке я тоже сделался мечтательным. Союз с союзом, но хороша она была все-таки. Носик такой миленький, глаза эти, оленьи. Как интересно, у нее с фигурой дела обстоят. За всеми этими тряпками, которые китайцы так любят на себя натягивать, и не поймешь. Но, надеюсь, приличная. Грудь небольшая, скорее всего. Тут до меня дошло, что я на полном серьезе представляю девушку без одежды. И дальше? Нет, я не смутился, да из чего бы. Я молодой мужчина, у меня определенные потребности имелись, которые и после распавшегося брака с Натальей надо было как-то закрывать. Немного странным было то, что завелся я так с мечтаний о китаянке. Вот уж кого никогда не рассматривал в качестве подружки. С другой стороны, сам-то я сейчас кто? Китаец натуральный и стопроцентный, так что это, наверное, даже естественно было. Все, спать-спать», — сообщил трезвый внутренний голос. «Нам только ночной полюции для полного счастья не хватает. Если крепко прижала, попроси у мамаши Аньян, здешней мадам, кого-нибудь из девочек». Идея эта особого отклика внутри меня не нашла. Не то чтобы я был таким уж брезгливым, но предпочитал, если есть возможность, оставаться единоличным пользователем объекта. «Шовинист? Что с меня взять?» Но здравое зерно в предложении моего вечного собеседника имелось. В том смысле, зачем ехать в полевой лагерь? Можно же здесь переночевать, поспать подольше, а с утра рвануть на знакомство. Там подарить шкатулку с веером и закрепить таким образом союз между Чен и Вэнь. Госпожа Фа, негромко окликнул я хозяйку заведения, когда она появилась в очередной раз выяснить, не собираемся ли мы заканчивать с гульбой. Найдется ли у вас три постели для усталых мужчин? Китаянка с пониманием улыбнулась. «Конечно, господин Вэнь, минуту я распоряжусь их подготовить».